значительно обесценила в глазах последних еще недавно одинаково дорогое для всех войск добровольческое знамя. К тому же наименование армии «Кавказская» успело стать близким войскам. Кавказской армии ставилась задача овладеть царицыном. Директива главнокомандующего была разослана войскам на следующий день. Маныческая операция закончилась разгромом противника и взятием Великокняжеской. Приказываю. Первое. Генералу Эрдели овладеть Астраханью. Второе. Генералу Врангелю овладеть Царицыном. Перебросить донские части на правый берег Дона, содействовать операции генерала Эрдели. Третье. Генералу Сидорину с выходом донских частей Кавказской армии на правый берег Дона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 Благодарная ешкуль Янотайск. Все для Эрдели. Шестое. О получении донести. Великокняжеское. 8 мая. Номер 06796. Главнокомандующий. Генерал-лейтенант Деникин. Начальник штаба главнокомандующего. Генерал-лейтенант Романовский.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 то ввиду общей обстановки и наступления частей обеих армий, замена этого в настоящее время не могла быть произведена. Я просил главнокомандующего усилить меня и артиллерией, что и было мне обещано. «Ну как, через сколько времени поднесете нам, царицын?» — спросил генерал Деникин. Я доложил, что рассчитывая вести настойчивое преследование, дабы не дать возможности противнику оправиться и задержаться на одном из многочисленных естественных рубежей притоков Дона, я надеюсь подойти к царицыну своей конницей недели через три. Дальнейшее зависит от своевременности присылки мне обещанных кубанской пластунской бригады и артиллерии, ибо о владении укрепленным царицыном, как показал опыт донской армии, уже однажды минувшей зимой пытавшийся овладеть городом, без достаточно сильной пехоты и могучей артиллерии невозможно. Конечно, конечно, все, что возможно, вам пошлем. Поезд главнокомандующего отбыл в Ростов. Генерал Деникин, стоя у окна своего вагона, дружески кивал мне и, улыбаясь, показывал число три, напоминание о сроке,